«Поиск. В этот раз, в отличие от прошлого, особой луны не было, да она мне не особо была нужна. Достаточно было знать, что сейчас у меня есть определенные цели. В прошлый раз я выходил на поверхность просто для того, чтобы двинуться в случайном направлении и попытаться хоть что-то найти. Ведь находиться больше в подземелье мне было нельзя». Старик говорил мне о том, что тот, кто слишком долго будет сидеть под землей, рано или поздно, навсегда там останется. И просто будет бояться выходить на поверхность. А теперь у меня была цель. Найти товары для обмена. Это было возможно только в том случае, если я все-таки действительно сумею обнаружить аптеку. Из своего выхода я, как всегда, сначала как следует все осмотрел. И только потом позволил себе полностью покинуть его. При выходе я сразу же протер стекла перископа, так как они за последнее время немного замусорились. Все-таки надо было учитывать еще и то, что мусор и пыль, которую гонял ветер, никто не отменял. Поэтому я как можно старательнее пытался найти варианты для того, чтобы достичь нужного результата. К сожалению, подобных карт местности, про которые мне рассказывал старик, утверждая, что раньше можно было даже с помощью какого-то телефона или даже смартфона спокойно найти нужное место, у меня не было. И поэтому приходилось бродить полностью на авось, разыскивая нужные мне аптеки или магазины. Я заранее учитывал то, что с этим вопросом у меня могут возникнуть сложности. Все это было понятно по той причине, что многие магазины и аптеки уже были полностью очищены другими поисковиками. Единственное, на что я мог надеяться, это было то, что поисковики далеко от своих мест обитания не отходят, так как это слишком опасно, поэтому даже старик старался не отходить от входа в метро на большое расстояние. Тем более, что приходилось красться учитывая большое количество самых невероятных тварей по соседству. Все это отлично я понимал, и поэтому старался хоть как-то подстраховаться в решении этого вопроса. Быстро перебежав до ближайшего пустующего дома, я снова замер. Старик мне неоднократно говорил о том, что я могу с помощью своей скрытности довольно незаметно и быстро перемещаться, Он даже поговаривал о том, что, возможно, когда-нибудь будет водить меня вместе с собой на поиск для того, чтобы я мог проходить там, где не мог проходить никто. С чем это было связано, я не знал, но знал только то, что я действительно могу ходить так, что меня просто не заметят. Судя по всему, я мог быть незаметным, если я этого не хочу. А если я к тому же еще и сам прячусь, то становлюсь практически невидимым. Старик когда-то сказал мне о том, что таким образом из меня мог бы получиться великолепный убийца. Но зачем мне это было нужно? Я, конечно, помню о том, что старик какое-то время занимался каким-то незаконным делом на поверхности. По крайней мере, до начала войны. Прямым свидетельством этого было то, что он так великолепно и хорошо разбирался во многих вещах и дополнительно ко всему прочему сумел обустроить себе многочисленные тайники даже на территории метро. Сейчас об этих тайниках не было никакого смысла говорить, ведь я не понаслышке знал о том, что ему пришлось все бросить. А зная бережливость этого человека, я мог с уверенностью сказать о том, что он не бросил ничего особо ценного, старательно пытаясь вынести все самое дорогое туда, где мы находились. Вспомнив об этом, я тоже вспомнил и про его ящик, который достался мне в наследство. Старик запрещал мне его трогать и сам иногда позволял себе его открывать. Именно поэтому я понимал, что там может быть что-то очень ценное. Что-то настолько ценное, что мне нельзя было его трогать. Вот что значит сила привычки. Я тихо усмехнулся, подумав о том, что за те два года, пока старика не было в живых, я даже не задумывался о том, что мог бы со спокойной душой уже давно открыть этот ящик и посмотреть то, что же он там скрывает. «Кто-то наверняка бы попытался подтолкнуть меня к мысли о том, что этот человек был мне где-то и чем-то дорог. Да, я это знаю великолепно, но хитрость ситуации заключалась в том, что сам старик меня отучал от привязанности к кому-либо. С каким-то странным остервенением в душе этот старик-поисковик говорил мне о том, что нельзя никому верить, никому, особенно женщинам, ведь они являются прямыми врагами всему живущему в этом мире. В результате их безумства обычно начинаются войны. С чем это было связано, я не понимал. Может быть, когда-то его кто-то обидел. Настолько сильно, что он пронес эту ненависть до самой своей смерти. Но все равно моя привязанность к этому старику-поисковику все-таки не позволяла мне нарушать некоторые установленные им правила. Подумав об этом, я понял, что мне все-таки надо будет попытаться открыть этот ящик, чтобы понять то, что именно он скрывал от меня. Возможно, именно в этом ящике я и найду ответы на многие свои вопросы, ведь даже ящик, где он хранил свое оружие и вещи с которыми выходил на поверхность, я мог со спокойной душой открывать. Этого он мне не запрещал. Размышляя над этим странным вопросом, я понял, что мне нужно будет обо многом поразмыслить. Именно поэтому я надеялся, что ответы все-таки имеются, ведь вопросов у меня начало появляться достаточно много. Тряхнув головой, я снова посмотрел вдоль пустынной улицы. Сейчас мне нужно было искать то, Ради чего я выбрался из своего подземелья, где чувствовал себя достаточно защищенным. Ведь иначе вся эта прогулка просто не имеет никакого смысла. Хрипло, выдохнув сквозь фильтры противогаза, я внимательно посмотрел все то, что видел. Одно место на этой улице мне показалось подозрительным. Нет, буйная растительность, которая там покрывала... Фактически всю местность в данном случае не играла особой роли. Главную проблему в этом вопросе больше могло представлять то, что скрывалось за этой растительностью. Медленно сняв перчатку, я обслюнявил палец и приподнял его. Так старик учил меня определять направление движения воздуха, называемое ветром. Ветер дул как раз в мою сторону, мне в лицо. И запахи как раз шли на меня. Но вот проблема. Куст, который я видел сейчас, и на который обратил внимание, шевелился совершенно не в ту сторону. Создавалось впечатление, что его движения немного отличаются от остальных соседних кустов. И поэтому я заметил эту странность. Если бы этот куст двигался так же, как и другие кусты, шевелясь в такт порывом ветра то заметить то, что он от них отличается, было бы очень сложно. Еще раз осмотрев все по соседству, я понял, что рядом нет ничего, что могло бы как-либо мне угрожать, а значит, у меня есть возможность приблизиться к этому кусту, чтобы понять то, что я вижу. Заранее подозревая, что с этим кустом не все так гладко, как хотелось бы мне, я старался найти хотя бы хоть какую-то примету. Которая бы указала расстояние, на которое к этому кусту можно приближаться. Я почувствовал от него какую-то угрозу для себя, и поэтому рисковать мне не особо хотелось. Совершенно неожиданно для себя я заметил, что под ветками этого куста что-то лежит. Присмотревшись к этой странности, я нахмурился, отлично понимая то, что я там вижу. Ведь я четко видел там чьи-то останки. Судя по всему, это были останки поисковиков, которые попали в эту ловушку. А значит, мне следовало побеспокоиться на тему того, что же делать с этим кустом-хищником. В данном случае я отлично понимал то, что эта тварь в виде растения довольно опасна. Судя по всему, какие-то поисковики, проходившие мимо, не обратили внимания на странности его поведения и глупо попались в ловушку, где и погибли. Естественно, что в этом вопросе меня в первую очередь интересовало то, какие находки в тот момент были у них с собой. Если они, конечно, вышли как раз из тоннелей метро, то, по сути, ничего ценного у них быть не могло, кроме разве что их оружия. Но в данном случае мне было интересно все. Только вот вопрос, как можно оттуда все это достать? Судя по всему, у этой... Твари, территория, которую она контролировала, занимала расстояние около пяти метров. Теперь я понял то, как поисковики могли попасть в ловушку. Они пытались пройти вдоль стены здания, прикрываясь кустами, и в результате сами подошли к нему практически вплотную. Я подобные ошибки совершать не собирался, но мне все равно было необходимо как-то к нему приблизиться» чтобы попытаться забрать его трофеи, которые остались после гибели поисковиков. Когда я присмотрелся, то увидел как минимум останки четырех человек, а это значит, что у них может быть достаточно много интересного. Вопрос был только в том, как охотится это растение. Соваться к нему, не зная этого, могло стать моим смертельным приговором. Все это я отлично понимал. Также я понимаю еще и то, что мне нужно побеспокоиться и о собственной безопасности. Аккуратно рассматривая эту затаившуюся тварь, я пытался понять, с чем имею дело, ведь не могла же она сделать так, чтобы три человека, идущие гуськом друг за другом, одновременно попали в его зону действия. Я имею в виду, что его территории не хватило бы чтобы поймать даже трех человек, а тут были останки четверых. Неужели он их ловил в разное время? Это было странно. Задумавшись, я внезапно обратил внимание, как мимо попытался пролететь какой-то жук. Легкий щелчок ветки, еле различимый в тишине ночи, привлек мое внимание. После этого удара жук просто упал, словно парализованный, и тут же к нему опустились ветки. Теперь мне все было понятно. Этот куст охотился при помощи своих веток. Таким образом, видимо, обездвиживая цель. Зная, что люди, заметив подобное, не стали бы к нему приближаться, я понял то, что произошло. Видимо, когда люди к нему приближались, этот куст атаковал их своими ветками, заставляя просто терять сознание рядом с ним. В результате этого передний человек просто поскальзывался или падал. Идущие следом пытались ему помочь подняться и точно так же попадали в зону действия куста хищника. Если бы хоть кто-то из них попытался предупредить идущих сзади от нападения со стороны куста, ничего бы этого не произошло. А тут было понятно, что все они просто попали в одну большую ловушку, которая для этой группы поисковиков стала смертельной. Задумчиво хмыкнув, я попытался найти решение, чтобы все-таки достать имущество погибших поисковиков из-под веток куста. Ведь я отлично понимал, что этот куст не позволит мне приблизиться и забрать то, что я хочу, даже если я начну его об этом слезно умолять. Представив себе эту картину, я тихо засмеялся. Мне только такого юмора не хватало во время поиска. «Вот если бы у меня были руки подлиннее...» Внезапно я замер. Я же вместе со своим рюкзаком взял и телескопическую удочку. Дело в том, что она была достаточно легкая. Мне иногда могло понадобиться подобное устройство для того, чтобы что-то достать или зацепить. Усмехнувшись, я достал удочку и медленно раздвинул ее. Как я и рассчитывал... Шестиметрового удилища вполне хватило для того, чтобы достать до иссохших тел из поисковиков, чем я тут же постарался воспользоваться. Закрепленный на конце удилища крючок зацепил за первую лямку. Видимо, заметив движение рядом, ветви куста принялись яростно щелкать по удилищу. Судя по вздрагиванию пластика, удары были довольно частыми, хотя и слабо слышимыми. Присмотревшись, я понял, что ветки оставляют на удилище какие-то странные желтоватые подтеки. Вполне возможно, что это было что-то вроде яда, который был предназначен для того, чтобы парализовать своего врага. А врагами для этого куста, судя по всему, были все те, кто мог войти в его зону контроля. Задумчиво усмехнувшись, я начал действовать дальше. Честно говоря, во всех этих щелчках я совершенно неожиданно для себя чувствовал какую-то злость. Видимо, куст, который сейчас атаковал старательно мое удилище, был крайне недоволен подобным расположением дел. Ведь я фактически у него хотел украсть его трофеи. Хотя было непонятно то, что самому этому кусту от этих трофеев никакого толка нет. Мне это было понятно, но вот куст явно был всего лишь растением и не хотел отдавать свою добычу. Совершенно неожиданно для меня я почувствовал какую-то странную вибрацию по соседству, но когда повернулся, то понял, что ситуация обстоит намного хуже, чем я себе даже мог представлять. Немного дальше по улице я заметил движение. Каким-то невероятным способом этот куст, видимо, позвал на помощь своих товарищей. Но по-другому понять то, что происходило, я просто не мог. Ведь я четко видел то, как навстречу мне начинают медленно ползти кусты кустарника. Точно такие же кусты, как тот, который я сейчас грабил. Хуже всего было то, что эти кусты, судя по их движению, собирались мне полностью перекрыть всю улицу, и я буду вынужден просто отступить назад». Присмотревшись к этим кустам, я понял, что их листво отличается от листьев обычных кустов. Она была более остроконечной и вытянутой. Ведь теперь так я смогу отмечать эти кусты-хищники от обычных растений. Но сейчас в первую очередь мне было необходимо закончить это ограбление живого растения-хищника. Подтянув к себе как можно ближе останки поисковиков, я тут же постарался их оттащить как можно дальше назад по улице. Ведь мне нужно будет рассмотреть то, что я нашел. А с приближением этих довольно опасных кустов я понял также и то, что у меня могут возникнуть большие проблемы. Теперь мне нужно будет смотреть не только за тем, что может шевелиться, но это нужно было еще рассмотреть то. Как оно шевелится? Ведь эти кусты шевелились как-то странно, волнообразно. Возможно, именно так я сумею их отличить от обычных кустов. Причем, судя по всему, они так двигались постоянно, вне зависимости от движения воздуха. А если же ветра не будет и эти кусты позастывают, то что мне делать? Скорее всего, мне придется более тщательно просматривать все попадающиеся навстречу кусты. А это возможно только когда они успокоятся. Наконец-то оттащив останки поисковиков в угол, где мне сейчас ничего не угрожало, я постарался как можно быстрее проверить их на наличие чего-то ценного. Фляги с водой тут же заняли свое место в моем рюкзаке. Все-таки хорошая фляга вполне тянула на ценный предмет. У одного из поисковиков была какая-то плоская фляга, похоже, наполненная чем-то другим. Судя по запаху, это что-то содержало в себе спирт. Но и это может мне пригодиться. Особенно учитывая то, что не всегда получается рано чем-то обработать в виде лекарства. Кроме того, запах спирта мог спокойно перебить запах крови. Подумав об этом, я тихо хмыкнул, так как отлично понимал, что в данном случае это было мое упущение. Ведь у меня было несколько бутылок подобного вещества после последней охоты, вот только в стеклянной бутылке таскать все это с собой было опасно. Во время перебежки можно было легко и просто разбить бутылку, а какой-нибудь камень. А вот такая металлическая фляжка в данном случае очень выручала. Особенно учитывая то, что она была плоской. В результате занимала гораздо меньше места, чем занимала бы обычная бутылка. Исходя из этого всего, я понимал то, что в следующий раз мне нужно точно так же вот эту фляжку брать и наполнять ее спиртом. Все-таки запах спирта менее опасен в подобных ситуациях, чем запах крови. Это я превосходно знал. Судя по тому, как выглядели тела, и по степени того, как разрушилась их кожа, становилось понятно, что это тут просто их выпил. Выпил и оставил сохнуть под собой. Зачем ему это было нужно, мне непонятно, но факт оставался фактом. Мне достались довольно неплохие трофеи, несмотря на то, что, судя по всему, эти поисковики только что вышли на поиск. А значит, в рюкзаках не было ничего особо ценного если не считать набора лекарств, который каждый из поисковиков нес с собой на всякий случай, да и их оружие. Все произошло настолько для них внезапно, что эти люди просто не поняли и не успели даже воспользоваться своим оружием. Только какой бы им был от этого толк, ведь они шли именно с огнестрельным оружием. У одного поисковика был довольно неплохой помповый дробовик. Два других шли с автоматами, и только один шел с пистолетом. Пистолет Макарова. Знакомая вещь. Старик мне про него рассказывал, и несколько таких я нашел в управлении полиции. Судя по степени изношенности найденного оружия, было понятно, что, несмотря на постоянный уход, этим оружием пользовались постоянно и довольно часто. Но даже в моем случае это оружие может мне пригодиться, по крайней мере, если я его понесу для обмена на станцию. Думаю, что хозяева станции, у которых были довольно значимые сложности с оружием, со спокойной душой примут на обмен от меня даже такие автоматы. А вот дробовик я никому отдавать не собирался. Я помню то, что мне про него рассказывал старик». Он говорил, что патроны 12-го калибра очень убойная штука. Даже если такой патрон попадет в человека с бронежилетом, удар будет настолько силен, что ребер целых может не остаться. Если выстрел произойдет в упор. Кроме того, если мне нужно будет отбиваться от кого-то, находясь в трубе вентиляции, то дробовик для этого подходит лучше, чем даже автомат. Ведь из дробовика можно стрелять картечью или дробью. А этот дробовик был еще и 16-го калибра. Удивленный, я внимательно рассмотрел его, а также и патроны, которые к нему у меня теперь имелись. Не знаю, зачем этот человек так рисковал, ведь такое оружие довольно редкая вещь. Гораздо проще в метро обнаружить патроны на 12-й калибр, чем на 16-й. Естественно, что спорить я не буду. Патроны 16-го калибра более мощные, а значит, более разрушительные, но и гораздо более редкие. Я даже не знал, на какой обмен они идут, какой курс. Вещи этих поисковиков, которые на них были надеты, я брать не стал. Судя по всему, растение старательно запускало сквозь него какие-то корни, так что даже ботинки были уже все в дырках. Тем более, что они все это время находились на трупе. А значит, могли быть и чем-нибудь заражены. Меня подобное не интересовало. Кроме того, я практически у каждого из них обнаружил старый счетчик Гейгера. Тяжело вздохнув, я спрятал эти приборы в своем рюкзаке, отключив их заранее от батареек. Сейчас они меня интересовали мало. Тем более, что у меня уже был один прибор, позволяющий ориентироваться по тихому писку, а не по тому жуткому треску, который издавал такой прибор. Кто-то наверняка поинтересуется тем, по какой причине до сих пор люди никак не проверили практически весь город, ведь прошло столько лет. Честно говоря, старик рассказывал, что поисковики только лет пять назад начали выходить на поверхность. И то большая часть этих поисковиков просто пропадала. Вполне возможно, что из-за таких вот столкновений с подобными противниками, ведь они не знали того, с кем они столкнутся. Старик, кстати, мне тоже про эти кусты ничего не рассказывал, а значит мог тоже про них ничего не знать. Это могло означать то, что у меня все же существует возможность того, что теперь на поверхности посреди пустынных домов у меня появились свои собственные секреты, как у настоящих поисковиков. Так что рассказывать о них посторонним мне просто нет смысла. Закончив потрошить останки, я забрал с них своеобразные жетоны. Сам я носил жетон старика. Сам он мне говорил, что таким образом можно было опознать погибшего поисковика, которого наверняка кто-то ждет и ищет. Все-таки известие о том, что поисковик погиб – А не просто сбежал в неизвестном направлении, может хоть на какое-то время успокоить его близких. Хотя о каком покое можно говорить, когда речь идет о смерти. Тем более, что я отлично понимал причину, по которой это нежелательно было бы кому-то рассказывать. Ведь пока есть подозрение о том, что поисковик жив, его семья может пользоваться какими-то льготами на станции, откуда ушел этот поисковик. Но также можно за вознаграждение отдавать этот жетон и его собственным родственникам, так как они будут знать, что он погиб, и не будут уже переживать по поводу того, что он может когда-либо вернуться. Это важно в случае, если речь идет о молодой жене. Ведь женщине нужно будет решать этот вопрос, а значит и искать себе нового мужа. Старик рассказывал мне об этих взаимоотношениях между людьми. Кстати, он говорил о том, что некоторые поисковики умудрялись завести себе на двух станциях одновременно две семьи, а некоторые даже и на одной. Это считалось в порядке вещей. Все-таки ввиду всех этих происшествий женщин было гораздо больше. А значит, мужчина, имеющий возможность прокормить семью, должен был бы о них позаботиться. В этом я как раз-таки и не видел ничего необычного или подозрительного. Но смысла в том, чтобы кормить кого-то постороннего просто за то, что он где-то есть, я не видел. Да и зачем мне делать подобную глупость? Ведь люди должны работать для того, чтобы получать еду или какие-нибудь средства, а содержать их просто за красивые глазки я не видел никакой нужды». Но спорить о том, как тот или иной человек может содержать кого-то другого, я не собирался. Мне это было просто не нужно, поэтому я не стал даже задумываться над такими глупыми и довольно наивными вопросами. Закончив сбор трофеев, так неожиданно подвернувшиеся мне прямо на улице, я задумчиво посмотрел на эти живые кусты. Мне нужно было найти способ, чтобы с ними бороться. Он знает, когда придется к ним открыться. Возможно, это противостояние будет гораздо более тяжелой, чем я даже могу себе представить. Именно поэтому я намеревался постараться предпринять какие-либо еще действия, чтобы иметь возможность в случае необходимости вырваться из ловушки. А ловушкой могло стать полное окружение меня подобными растениями. Естественно, что подобного сюрприза мне было просто не нужно. Все это понимая, я решил попробовать один эксперимент. Вернувшись немного назад, я подобрал пустую стеклянную бутылку, которую заприметил, когда она лежала немного в стороне, приваленная землей и растительностью. Я знал о том, что многие жители метро даже такую пустую посуду были готовы купить. Так как у меня с собой теперь была бутылка с бензином, то я тут же разделил ее на две части. Таким образом, у меня в руках появилась своеобразная граната, которую я собирался использовать. Аккуратно пробравшись к этому кусту, который находился у меня в поле зрения, я постарался бросить в него эту бутылку, следом запустив специально подготовленный факел. Разбившись, бутылка плеснула на этот куст бензином, заставив его судорожно махать во всех возможных направлениях своими ветками. Видимо, таким образом он пытался обнаружить врага, который так мерзко с ним попытался поступить. Но прилетевший следом факел поставил все точки, заставив это растение забиться в пламени огня. Даже мне было жутко смотреть на то, как беззвучно, панически размахивало своими ветвями это растение. Попытки хоть как-то обнаружить своего врага, который посмел нанести такой подлый удар. Но что происходило сейчас среди этих кустов, могли сообщить только сами такие кусты. А они по какой-то причине отказывались рассказывать людям все, что видели и слышали. Честно говоря, я даже не понимал того, каким образом они между собой общаются, так как другие кусты которые были расположены дальше по улице, видимо, получив от него сигнал об опасности, тут же почему-то начали сдвигаться в другом направлении. Несмотря на то, что таким образом они всего лишь привлекли к себе мое внимание. Это означало только то, что у этих кустов защитников как такого разума нет. И поэтому я не был удивлен тому, что сейчас эти растения абсолютно не задумывались о том, что всего лишь привлекли к себе таким образом мое дополнительное внимание. Сейчас они старательно пытались задвинуться в другие кусты, которые на самом деле угрозы не представляли. Видимо, таким образом эти растения-хищники намеревались скрыться от опасности. Что-то мне подсказывало, что в ближайшее время они постараются затаиться, не проявляя свои хищные натуры. Но... Проверять это я не собирался. Мне было достаточно того, что я узнал за последнее время. Эта улица была опасна для проживания, поэтому рисковать проходить по ней я не собирался. По крайней мере, без лишней нужды. Тяжело вздохнув, все-таки бензин не так-то легко было найти, я развернулся и направился назад. Видимо, этот участок города действительно никто из поисковиков не проверял. Поэтому у меня был шанс здесь обнаружить то, что могло дать мне возможность не только жить и выживать, но также и контактировать с людьми. Встреча Вспомнив про свои трофеи, которые мне удалось раздобыть среди вещественных доказательств в управлении полицией, мне в голову внезапно пришло одно воспоминание. О том, что в городе оружие можно взять не только в полиции, а также и в музеях, например, в историческом. Можно в этом музее раздобыть оружие и возможность пострелять, но является ли это фактом? Тем более, что я знал про станцию Исторический музей. «Зачем мне все это было нужно?» – спросите вы. «Если все так...» то поисковики наверняка уже полностью разграбили то место, ведь оно, скорее всего, находилось ближе всего к ним, так как очень много поисковиков живут именно на той станции. А значит, там что-либо искать просто не имело никакого смысла. Оставалась надежда на то, что мне действительно удастся найти какой-нибудь из этих магазинов, которые старательно пытался найти старик. Откуда он мог знать про них, меня не интересует. Возможно, он видел их в то время, когда только должна была начаться эта самая катастрофа. Но, по крайней мере, я точно знал то, что мне надо искать, даже если для этого мне придется пройти сотни магазинов. Я все же надеялся на то, что найду необходимое. Хотя с такими сюрпризами в виде живых кустов, один из которых сейчас догорал за моей спиной, Было понятно, что природа продолжает изменяться. Старик говорил, что, возможно, во время этого удара использовалось не только ядерное оружие. Видимо, только поэтому радиации сейчас фактически не было на поверхности. Но противогазы приходилось носить, так как воздух был заражен. Он рассказывал о том, как первые поисковики, выйдя на поверхность, а потом погибали в муках а которые, даже если им удавалось удачно вернуться, умирали потом дома. Кто просто во сне умирал. А кто-то даже изменялся, и таких были десятки. С тех пор поисковиков всегда старались селить немного отдельно от общих жилых помещений станции, но именно из-за того, что они очень сильно рисковали, каждая станция желала иметь у себя на территории хотя бы несколько поисковиков. Ведь поисковики приносили то, что было нужно для существования людей: лекарства, вещи. Кому удавалось найти те, приносили оружие. Я слышал о том, что некоторые станции, на которых было большое перенаселение, пытались захватывать соседние территории. Естественно, что тем жителям не нравилось подобное, и в результате возникали конфликты, с перестрелками и войной. Все зависело только от того сколько патронов накоплено на той или иной станции. Поэтому мне и было непонятно появление в тоннеле, который вел к тракторному заводу группы поисковиков в новом формате и с новыми автоматами. Более того, они себя вели так, словно не ожидали никакой опасности в метро, и это было очень странно. Большинство поисковиков превосходно понимали то, что безопасно они могли себя ощущать только дома, в своем собственном углу и держа под рукой оружие. И тогда иногда бывали случаи, что поисковики с просомку начинали стрелять. Возможно, это было еще одной причиной, по которой их старательно отселяли от основной массы населения станций. Но при этом их старались не обижать. Ведь поисковик мог в любой момент собраться и уйти со станции. Его примут на любой станции. Особенно если другие поисковики с этой станции за него походотайствуют. Опытный поисковик был, как они обычно говорили, на вес золота. Хотя я и понятия не имел, что это такое. Старик говорил, что это какой-то ценный металл, но для меня ценным металлом были патроны. Те самые патроны, за которые можно было купить еду, лекарства и даже людей. Да-да. Бывали такие случаи. Например, если была красивая девушка в семье, а кто-то хотел ее себе женой взять, то родители могли потребовать в обмен за нее оплату в виде патронов. Но это все зависело от того, насколько завидная была невеста. А бывали случаи и такие, что и невесты сами должны были доплатить жениху, чтобы тот их взял. Подумав об этом, в моей голове почему-то промелькнула мысль об этой девушке Маше со станции Масельского. Что-то было в ней такое, что мне запомнилось. Девушка явно знала себе цену, распорила с новым начальником станции. Да и он не особо ей сопротивлялся. Так возмущался, видимо, для порядка. Это было заметно по его поведению. Тем более, что ее упрямство его просто веселило. Возможно, они родственники. Ведь я знал не понаслышке, как многие родственники уходили целыми семьями для того, чтобы на новом месте занять другое, более достойное их место. Сейчас это было очень сложно определить. Достаточно было понять то, что теперь эта станция обитаема. А значит, можно ожидать каких-нибудь сюрпризов с ее стороны. Хотя я их припугнул немного. Появившиеся с темноты и предупредил, чтобы они в тоннелях не стреляли. Но все-таки рассчитывать сильно на то, что они сообразят не обстреливать крыс, появившихся в тоннеле, в этом я не был уверен, и поэтому старался не запоминать их лиц, просто не видел в этом нужды. Если они достаточно умны, то выживут и сумеют понять то, о чем я их предупреждал, а если нет, но в таком случае можно забыть об их существовании. Те, кто догадается и успеет сбежать, выживут, а остальные всего лишь станут очередным кормом для крыс. Подумав об этом, я нахмурился. Мне еще не хватало, чтобы крысы организовали второе гнездо на станции. Ведь если там будет достаточно пищи для них, то они могут это сделать. И тогда ситуация для меня станет гораздо сложнее. Потому что эти крысы буквально наводнят всю территорию. И охотиться на них мне будет уже не сильно удобно. Единственным выходом будет охота с помощью петли, так как я собирался охотиться, когда нельзя будет проливать их кровь. Задумка была неплохой. Старик все это разработал именно тогда, когда я был еще мал, а ему уже нельзя было так рисковать. Прыгать сверху на голову крысе, поэтому он и придумал способ с помощью механической лебедки и петли из тонкого троса ловить крыс. Место, где они останавливаются, подходя к приманке, уже было известно. В результате можно было расположить петлю так, чтобы крыса, приближаясь к приманке, сама совала в нее голову. Потом с помощью лебедки петля просто затягивалась и крыса поднималась вверх. Одновременно с этим, с помощью этого троса, ее горло передавливалось, и пока она поднималась, то была уже мертва. Таким образом, я абсолютно не рисковал, спускаясь вниз. Но мне категорически не нравилось такое развитие событий, ведь тогда мне можно забыть за этот тоннель вообще. Да, я буду заниматься такой своеобразной рыбалкой, так называл старик эту охоту, но не более того. Снова встряхнувшись, я направился дальше. Сейчас мне нужно было осмотреть еще хотя бы один дом. Но чем дальше я отходил от выхода из метро, тем больше меня настораживала обстановка вокруг. Я сейчас двигался совершенно в другую сторону от полицейского управления. С той стороны в одном из домов поселились человекоподобные существа, которые внушали мне некоторые опасения. К тому же я не знал, насколько... «Распространены эти существа по территории города, поэтому мне нужно было бы очень быть осторожным. Эти существа, по моим наблюдениям, вели себя так, словно какая-то стая под управлением вожака. Поэтому мне нужно было быть внимательным к своим действиям, возможно, они миролюбивы, Хотя их внешний вид говорил об агрессии. Когда я в первый раз их увидел, то вспомнил, что где-то я видел что-то подобное». Перешерстив все книги, которые собрал старик, я нашел в книге «Зоология. Описание приматов. Подвид обезьян. Гориллы». Так вот, те особи, кого я видел очень, были на них похожи. Только в отличие от горилл, которые были покрыты густым мехом, эти существа были покрыты какой-то серой морщинистой кожей. Но почему-то у меня создалось впечатление, что эта кожа очень прочная, а значит и ее будет сложно пробить даже из огнестрельного оружия. Дробовик, который мне достался в качестве невольных трофеев, я закинул за спину. В городе я не собирался пользоваться таким громким оружием. Именно поэтому я намеревался использовать автомат с глушителем. Благо, что среди вещественных доказательств в управлении полиции таких сюрпризов оказалось достаточно. Перебегая к очередному дому, я внезапно услышал какой-то странный звук. Присев за одним из камней, который образовался из упавшего балкона, я аккуратно выглянул и принялся осматривать открывшееся пространство. Этот подозрительный звук напоминал мне какой-то странный хрип, как будто кто-то задыхается. Аккуратно присмотревшись, я понял, что вижу двух поисковиков. Один более коренастый и плотный, видимо, был ранен а второй поисковик его пытался тащить. Несмотря на то, что он был гораздо меньше и тоньше того, которого тащил, раненый пытался помогать второму одной ногой, отталкиваясь от земли, таким образом, как бы ускоряя движение. Но что же они делают? Промелькнула у меня в голове мысль о том, что все это не имеет смысла. Ведь за ним целая дорога из крови образуется. Сейчас все твари сюда набегут. Судя по появившемуся вдали на улице движению, я был прав. Твари действительно собирались нападать, тем более, что перед ними был такой великолепный след. Да, судя по набравшей кровь повязки на ноге раненого, второй поисковик его действительно перевязал. Но их проблема была в том, что кровь продолжала капать на землю, а тварям этого достаточно. «Катерина, уходи!» Видимо, раненый заметил движение за спиной, поэтому попытался оттолкнуть от себя второго поисковика, который, судя по имени, оказался девушкой. — Уходи, я тебе сказал. Меня сейчас тут будут рвать, а тебе нужно бежать. Если ты не добежишь, то значит все зря. — Да куда же мне бежать? — тонким плаксивым голосом отозвалась девушка, которая тащила мужика, при этом уже фактически не имея возможности даже нормально дышать. «Ты же сам знаешь, что я эту территорию совершенно никогда не видела. Куда здесь бежать? Они оттащили нас от станции. Кто же знал, что эти твари настолько сообразительные?» Я вам сразу говорил, как только заметил их, что надо было возвращаться. Наконец сумел оттолкнуть от себя девушку поисковик и поднял свое оружие выцеливая преследующих их тварей. «Но вы же меня не слушали. Решили, что мы все равно легко и просто пройдем туда, куда вы задумали. А вы даже не знали о том, как идти надо. Просто услышали от кого-то сказку о том, что где-то существует целый аптечный склад, идиоты!» «Мы идиоты!» Девушка от усталости упала рядом с этим мужчиной и попыталась дрожащими руками поднять болтающийся... У нее на спине старенький автомат. «А ты чем лучше?» «Сам мог нас отговорить. Так нет же, пошел с нами. Зачем ты с нами пошел? Если знал, что там нет никакого склада. Мы тебя наняли для того, чтобы ты нас провел, так как ты настоящий поисковик». «Катерина, не спорь со мной». Разозленно оттолкнул от себя девушку раненой, стараясь не отвлекаться от происходящего на улице. «Беги к метро». И стучись в любую станцию, как поисковика тебя пропустят. Да, тебе придется отдать все, что у тебя есть, только за право пройти сквозь станцию, но когда ты покажешь жетон, то они тебя пропустят. Ты же с Московского проспекта. У них не будет выбора, и они тебя пропустят. Да кто пропустит?» Чуть не плача, возмутилась девушка, пытаясь снова ухватить этого поисковика за воротник и потащить дальше. Ты бы хоть сам подумал о том, что говоришь. Девушка и поисковик, ты идиот. Это ты пошел с нами, потому что поверил моему брату, который рассказал тебе про этот проклятый склад. Кто же знал, что поблизости там эта стая? «Стая — Стая? Удивленно нахмурился я и посмотрел внимательно вдоль улицы туда, откуда бежали эти два неудачника. — Какая еще стая? Мне тут только еще сюрпризов не хватало. Внезапно я заметил, что вдалеке промелькнула сутулая фигура одного из тех горилаидов, стая, которая поселилась возле выхода из метро. Но, видимо, это были другие существа. Преследующие поисковиков твари были немного ниже и цветом потемнее. Возможно, принадлежали к другому виду. И сейчас я видел их не меньше десятка, которые преследовал поисковиков. Более того, совершенно неожиданно я заметил то, что девочка, сама того не замечая, подталкивала раненого к живым кустам. Я уже научился их отличать от обычной растительности, и поэтому четко мог сказать, что ей осталось буквально несколько метров до зоны поражения веток этой твари. Если она сейчас подтащит к кусту еще и раненого то тогда у этого куста будет целый праздничный ужин. Что же мне делать? Мысли словно молнии заметались у меня в голове, и тогда я сразу вспомнил то, как меня старик учил считать. Раз. Мне нужно найти выход из этой ситуации. Два. Эти поисковики известные на станциях. Три. Значит, мне нужно их спасти. 4. Девочка не так известна как парень, значит мне нужно спасать раненого. 5. Если они сейчас начнут стрелять на этой улице, то привлекут сюда целую кучу всяких ночных тварей. 6. Значит мне нужно принять решение и самому действовать. Вскинув свой автомат, я с помощью коллиматорного прицела начал выцеливать бегущих следом за беглецами тварей. У меня не было выбора. И нужно было их защитить. Внезапно я заметил, что девчонка еще раз дернула раненого и протащила его немного, приблизившись к живому кусту. Я мысленно выругался. Выбора не было. Нужно было вмешаться. «Стой, где стоишь!» прохрипел я с непривычки через противогаз, заставив девочку вздрогнуть и дернуться. «Еще пару шагов, и ты сдохнешь!» Замершая девочка, не ожидавшая того, что сзади нее может оказаться кто-то живой и достаточно разумный, чтобы разговаривать, от испуга даже расплакалась. — Мы поисковики! — прохрипел раненый, опуская автомат и даже не пытаясь оборачиваться. — Со станции Московский проспект. Как видишь, меня ранили. — Заткнись, идиот! — голос с большим трудом меня слушался, и поэтому мне пришлось хрипеть одновременно выцеливая бегущих за ними тварей. «Вы напрямую к хищнику претесь. Несколько шагов, и вы трупа. Сидите там, где сидите, и не вздумайте стрелять. На звук выстрелов набегут все твари, которые находятся по соседству». К хищнику? Это что еще за тварь? Впервые раз слышу». Раненый медленно повернул голову, пытаясь меня увидеть во тьме. Но, видимо, так ничего и не увидел. «Эй, а ты где?» Я, конечно, удивился тому, что он не видит меня, так как я сидел практически за его спиной. Немного в стороне, чтобы не цеплять зону куста хищника. Тем более, что теперь, по какой-то странной причине, я видел эту зону словно какой-то мерцающий круг вокруг этого существа. Я отлично понимал, что в этот круг наступать не стоит, ведь он достанет, и тогда я стану всего лишь очередным кормом для него. «Не твое дело», – прохрипел я ему в ответ, наконец четко увидев бегущих следом существ в прицеле своего автомата. «Не дергайтесь». У меня оружие всегда стояло на одиночном выстреле. Просто я не видел смысла стрелять очередями. Ведь таким образом можно всего лишь тратить дополнительные патроны там, где можно использовать один. Старик мне всегда говорил о том, что у любого существа обычно слабым местом является глаз, ведь он находится рядом с головным мозгом. Каким бы он ни был, развитым или нет, этот мозг отвечал за деятельность всего организма. Именно поэтому, если его повредить, Существовал очень хороший баланс избавиться от противника. Несмотря на то, что у этих тварей глаза были прикрыты нависшими бровями, я все-таки их видел. В этом мне помогало мое ночное зрение, а также и этот странный прицел на автомате, который мне удалось найти. Прицелившись как следует, я плавно нажал спусковой крючок. Легкими хлопками на улице раздались выстрелы с помощью глушителя. С каждым таким хлопком девушка все больше вздрагивала, а поисковик, наконец, заметив меня, по легким вспышкам из глушителя, повернул голову и увидел, как один за другим на улице падают трупы, преследующих их тварей. Их было больше. Когда последний из увиденных мной гориллоидов упал на землю... Дергаясь в конвульсиях, раненый снова повернулся ко мне. Наверное, они сейчас пытаются обойти нас. Эти твари оказались слишком уж изобразительными для таких существ. Но еще бы, хмуро я посмотрел сквозь стекла противогаза на этого парня, хотя отлично понимал, что он моего лица не видит. Вы же, наверное, стрелять начали там, где они проживают. Какой идиот это придумал. Теперь уже не важно. Раненый раздраженно отмахнулся рукой, опираясь на немножко пришедшую в себя девушку. Повернулся в мою сторону. «Ты с какой станции? Помоги нам добраться до метро. Сам знаешь, поисковики долги не забывают». Как я уже говорил, в данном случае у меня выбора не было. Я отлично понимал, что этих людей мне нужно вывести с этой территории. Да и поиск мой теперь окончен. Судя по всему... Горилоиды не успокоятся, пока не поймают тех, кто вторгся на их территорию. Тут рядом станция Масельского. Аккуратно осматриваясь по сторонам, я пропустил их вперед и показал, куда им идти. Двигайтесь в ту сторону, а я буду идти сзади. Для поисковиков в этом было ничего странного. Все-таки я мог спокойно им не доверять. Кто знает, какие мысли у них в голове, может они дойдут до станции и попытаются меня убить. Более того, в этой ситуации кто-то должен был следить за тылом, причем тот, кто может вести огонь. Кто-то мог бы сказать, что для опытных поисковиков поведение этого парня было немножко странным. Почему он решил мне довериться и так спокойно двигался в ту сторону, куда я ему показал? Да все просто». Во-первых, его расчет основывался на том, что как поисковик я смогу спокойно зайти на эту станцию, а значит и завести их вместе с собой. Во-вторых, расчет был именно на то, что я поисковик. Ведь если все так, то он сможет со мной договориться в счет будущих своих трофеев, а вот девчонке будет гораздо хуже. Я слышал о том, что обычно обделенные женским вниманием поисковики требуют у женщин. Нет, никто не спорит, поисковики пользовались почетом и уважением. Но вся проблема была в том, что их семьи старались жить от них немного тоже в стороне. Ведь, как уже говорилось, поисковики иногда могли начать изменяться, если нарушили какие-либо правила во время поиска. Видимо, там действительно использовали какое-то биологическое оружие. И как результат, такие люди, несмотря на то, что у них могли быть семья и хороший достаток, были обречены на одиночество. Поэтому девчонка сейчас просто молча шла возле своего товарища, надеясь на то, что я удовлетворюсь обычной оплатой и не потребую от нее чего-то дополнительного. Двигаясь вслед за раненым и его девчонкой, Я время от времени говорил им то, где надо свернуть в сторону, несмотря на то, что улица была пустынна. Они покорно выполняли мои распоряжения, ведь вполне возможно то, что я знал про какие-то ловушки или опасные места, а значит, нужно было их обходить. На самом деле я, не объясняя ничего, вынуждал их обходить зону, где охотились кусты хищники. Судя по тому, что я слышал, проходя мимо одного переулка, Видимо, те гориллоиды, которые направились вокруг, чтобы перехватить беглецов, попали как раз в зону хищников. И сейчас там вовсю шло пиршество. Оказалось, что гориллоиды не такие уж и сильные. Были твари и поопаснее их. Когда мы оказались в непосредственной близости от входа в станцию, я решил немного отстать, так как не собирался появляться на ней. Тем более, что я отлично знал, что жители на этой станции с большой радостью примут и помогут поисковикам. Все-таки эта станция только заселялась, а значит им нужны были связи с другими станциями. Тем более, если поисковики будут знать, что здесь им всегда рады. Дальше мне идти не было никакого смысла. Я уже знал, что возле этого входа достаточно пустынно и тварей поблизости нет». Но вот поисковик, который был ранен, заметил то, что я отстал и остановился, повернувшись ко мне.